и кивнул, «Любопытно, любопытно, валяйте, слушаю». Члены могущественного стального шлема, одна из предтеч гитлеровского национал-социализма, борцы за чистоту германской истории и немецкого духа, маршировали по улицам Германии, распевая свой гимн «Разобьем лоб Вальтеру Ратенау, богом проклятому жиду!» В кабинете канцлера Вирта не было человека более ненавистного националистом, чем министр иностранных дел, возвратившийся из Раппава с договором между разрушенной Германией и большевистской Россией, договором, который сразу же изменил баланс сил на европейском континенте заставил Париж и Лондон перейти от презрительного третирования поверженного Берлина к сдержанным переговорам с немцами. Те ныне опирались на мощь русских. С такого рода фактором нельзя не считаться. Однако этот процесс, заметный политикам, прошел мимо обывателя. И члены стального шлема и национал-социалист Гитлера, Штрассера и Рема, собирали митинги, на которых неистовствовали истеричные ораторы. Еврейский министр Ратенау предал немецкий народ русским большевикам. Смерть Ратенау! Они словно бы не хотели знать, хотя их вожди знали, что именно Ратенау силясь доказать свою немецкость был одним из финансовых покровителей стального шлема. Внес пять миллионов марок на создание союза германских патриотов, хранителей святых традиций имперского духа. Они не хотели помнить, что он Ратенау, промышленник и финансист, Во время войны разработал вместе с Людендорфом план принудительной депортации 700 тысяч бельгийцев на германские военные заводы ковать оружие для победы великой армии Кайзера. Они не желали оценить и тот факт, что социал-демократы стояли к нему в оппозиции как к денежному тузу и эксплуататору. Они постоянно помнили, знали и слепо ненавидели в нем только то, что он был евреем. подписавшим договор с большевиками. 17-летний школьник Ганс Штубенраух был первым, кто решил убить паршивого еврея Ратенау, предавшего Германию русским большевикам. Сын генерала, вынужденного после краха империи, выйти в отставку. Ганс Штубенраух поделился своим планом с учеником параллельного класса Гюнтером. Тот, в свою очередь, дружил с 25-летним отставным морским лейтенантом Эрвином Керном. Несмотря на свою молодость, Керн был ветераном стального шлема, порезвился во время спартаковского восстания, запретил... своим солдатам расстреливать захваченных социал-демократов, только забивать насмерть, продлевать мучения жертвам. Делать это при зрителях. Пусть другие спартаковцы видят, что их ждет. Хороший урок для всех. Ощущение ужаса жертвы — залог мужества в предстоящих битвах. Вокруг верно сформировалось ядро, Бывший кадет, 20-летний фанатик национальной идеи Эрнст фон Соломон, 25-летний инженер Герман Фишер и сын одного из руководителей берлинской магистратуры Эрнст Бернер Техов. Все они впервые встретились во время Капповского путча, руководимого тайным организационным комитетом, во главе которого стоял прусский офицер Эрхард. Старший товарищ Адольфа Гитлера. После разгрома путчи связи остались. Националисты разбились на пятерки. План покушения на Ратенау разрабатывали вместе. Был проработан маршрут, по которому следовал автомобиль Ратенау из парковой зоны Грюневальда на вильгельм Вильгельмстрассе в Министерство иностранных дел.